Глава т р е Капитан полиции Марат Валеев выслушал сообщение по телефону, бросил трубку и швырнул скомканную бумагу в напарника. «Ваня, не спи! Майором не станешь!» Бумажный шарик угодил точно в лоб старшему лейтенанту Ивану Майорову. Недаром по огневой подготовке Валеева всегда ставили в пример. А многие девушки знали, что капитан может сразить наповал даже взглядом. «А что я?» «Я задумался», – хлопая ресницами, оправдывался задремавший опер. Шуточка про майора прилипла к Ване сразу, как только русоволосый богатырь переступил порог убойного отдела и представился «Лейтенант майоров». Подтрунивали над ним хотя и дружелюбно, но иногда и едко. «Обнаружен труп. Выезжаем». Оперативники схватили куртки, закрыли дверь кабинета и устремились вниз по лестнице. Первым, мягко ступая и поправляя пистолет в наплечной кобуре, спускался подтянутый и гибкий Марат Валеев. За ним топал могучий, немногословный Ваня Майоров. На повороте, не сбавляя шага, капитан у щ и п н у л грудастую Галю Нестерову из паспортного стола и что-то шепнул ей на ушко. Зардевшаяся девушка в тесном кителе лейтенанта полиции еще долго провожала взглядом черноволосого наглеца, ожидая его яркой и нескромной улыбки. Обернулся только Ваня, но Галя, похоже, этого не заметила. В машине старший лейтенант не выдержал. Он часами мучительно раздумывал о том, под каким бы предлогом заглянуть в паспортный стол и что сказать привлекательной пышечке с алыми губками, а капитан, походя, приворожил его мечту. «Марат, а что ты ей шепнул?» – спросил Ваня. «Кому?» «Гале Нестеровой. Там, на лестнице». «А, Галчонку. Не помню, брякнул что-то». Валеев, сидя за рулем, следил за дорогой. «Как не помнишь?» Она же... Подобная небрежность в отношении чудодейственных фраз не укладывалась у Вани в голове. «Хорош мечтать о женских титьках. На место убийства едем». «А кого грохнули?» Ваня с трудом отгонял видение. Галины ноги в неприличном ракурсе снизу. ППСники нашли в квартире труп мужчины и задержали рядом с ним бабу. Капитан промчался через перекресток на мигающий желтый. «Нам надо бы приехать раньше Елены». «Петли?» «Петлей» в убойном называли старшего следователя Следственного комитета Петелину Елену Павловну. Первыми ее так окрестили уголовники. И не только из-за фамилии, следователь Петелина въедливая, вдумчивая, строгая. Почувствует, что виновен в убийстве, вцепится, не отпустит. И будет методично затягивать веревку из доказательств на шее преступника. Оперов и экспертов она, конечно, напрягает, не без этого. Но зато ее дела в судах не рассыпаются и на доследование их не возвращают. Ваня замечал, что Валеев всегда стремится работать с Петелиной. Поговаривали, что они были одноклассниками, но капитан не любил трепаться о своей юности. Он говорил «Петелиной ты», хотя и был младше ее по званию. Но это не показатель. Капитан Валеев нравился бабам. Его нахальный подход рушил лед в сердцах таких красоток «закачаешься». А вот с Петелиной Валеев терял свою самоуверенность и вел себя как безусый старшеклассник при виде супермодели. Ваня не понимал, что привлекало его напарника в следователя. Женщина Елена Павловна, конечно, симпатичная, но взгляд холодный, голос строгий и фигура бесприятных округлостей – одно слово «петля». Бррр. То ли дело галчонок из паспортного – губки, щечки, глазки – и спереди и сзади все при ней. Ваня однажды увидел, как Галя сдавала зачет побегу для переаттестации. С тех пор нежное видение в обтягивающей футболке не раз являлось ему во сне. Ваня вздохнул и недобро покосился на старшего по званию. Как бы товарищ капитан не вскружил галчонку голову, с него станется. «Мы на месте», — сообщил Валеев, сворачивая в арку сталинского дома. Он припарковался впритык между машиной ППС и скорой помощью. Выскользнув из приоткрытой дверцы, капитан угостил полицейского сигаретой, перекинулся с ним парой слов и окликнул Ивана через лобовое стекло. «Чего застрял? п е т е л и н у мы опередили. За работу, старлей майоров! Звездочки на погоны с неба не падают!» Ваня попробовал открыть дверцу со своей стороны, оценил размер щели, не больше сигаретной пачки и, кряхтя, полез через водительское кресло.